Глава четырнадцатая Жесть и ужас Как и рассчитывал капитан Барзунов, он сам, с е р ж Селена вернулись в Дубровск к ужину. Странно, но все трое были выжаты, как абхазские лимоны. Электричка была забита народом, проживающим на севере Подмосковья, до отказа. Еще и эти странные новые знакомые, мистер Томас и месье Жан, утомили их своим навязчивым присутствием. Серж рассказал в подробностях о драке в ресторане. Капитан молчал, думал и снова молчал. Потом пожал руку Сержу, поцеловал Селену. и предупредил, чтобы они никому не открывали двери и на всякий случай следили за дочерью в три глаза. Я о т ч а л и в а ю Мертвецкий устал. Мне нужно все это переварить. Мы тоже увидимся, Саш, произнесла Селена. Я позвоню, наверное, завтра. б о р з у н о в махнул им рукой. И не оборачиваясь, ушел в сторону своей пятиэтажки. Дома он принял душ, выпил пол литра квасу и упал на кровать. Ночь стояла душная и очень теплая. Город жаждал ливня или хотя бы дождя, но влага с г р о б о м и молнией прошла рядом. В небе пролетела пару летучих мышей. одна из которых явно охотилась за огромным лохматым бражником. Бражник сделал невероятный кульбит в воздухе и вдруг пропал. мыш ь лязгнула челюстями, видно от злости, и пролетела мимо. Бражник, словно опытный скалолаз, зацепился коготками лапок за кирпичную стену и притаился под о ц и н к о в а н н ы м подоконником. Хитрый в е з у н ч и к Капитан приподнялся с постели, огляделся. Электронные часы на миниатюрных пластиковых ножках, гордо стоящие на тумбочке, показывали зелеными, сверкающими глазами цифрами два часа ночи и еще несколько минут. Яркие всполохи от проезжающих на улице машин гуляли по стенам и потолку под его рукой. оказался желтый телефонный аппарат. Что если взять и позвонить м и л е н е размышлял он. Этой ночью она должна быть дома, точно дома. А зачем я ей стану звонить? Раньше я этого не делал, не делал, но может раньше, года три назад, потом перестал. А что я ей скажу? соскучился, готов бежать к ней в объятия. Как раньше, только разбужу ее. Нет, не стану беспокоить. Капитан потянулся, быстро встал, направился к открытому окну, втянул прозрачный и чистый воздух, посмотрел на цветущий кактус, похожий сейчас на зеленого короля, сразу с двумя коронами, и улыбнулся. Он обожал этот цветок. Уже год мечтал подарить его м и л е н е но все не решался. Сейчас к а к т у сцвел, выпустив сразу два золотых цветка, и был похож на веселого колючего императора. Барзунов сходил в туалет и снова улегся на кровать. Ему не спалось. С подоконника взлетел большой серый лохматый бражник-бабочка и, как будто в знак благодарности за свое спасение, уселся рядом с электронными часами. Бражник ползал по тумбочке и жужжал, словно маленький приземлившийся истребитель. Ему понравился новый аэродром. Через пару минут бражник уснул. Александру на секунду показалось, что это не бражник, а маленький пушистый серый кот с невиданными крыльями. Он решил прожить свою короткую жизнь до конца и предпочел общество человека. Крылья у него плотные и меховые, их можно было разглядывать бесконечно. Бражник пьет утреннюю р о с у и ест нектар или мед. На его спинке изображена голова, как на пиратском флаге, поэтому многие боятся эту бабочку, но только не Барзан, полный покой. Послушай, капитан, ты же опытный опер. Если в твою беспокойную и иногда светлую голову пришла эта идея, она уже пришла. Уснуть не получится. Значит, нужно позвонить ей. Как думаешь? Что это еще за волнение? Странно. Может и впрямь позвонить и просто узнать, как дела? Да, сейчас и позвоню. б а р з у н о в повернулся на правый бок. нащупал на полу телефонную трубку и диск и набрал домашний номер Милены. к его удивлению трубка не подавала признаков жизни. на том конце ее не брали. он удерживал вызов примерно полминуты, ответа не было. он выдохнул, резко положил трубку и вскочил с кровати, умылся, проверил в пистолете обойму, накинул футболку. поверх нее легкую ветровку. взгляд его сконцентрировался на деревянных нунчаках, соединенных между собой колечками с парашютной стропы, мирно висевших на спинке кресла. капитан зашел на кухню, налил в граненый стакан холодной воды, выпил его и почти пулей вылетел из квартиры. он шел быстро, ничто не отвлекало его в н и м а н и я Неоновая вывеска ночного клуба «Золотой Шар» зловеще мерцала в ночи. Последние буквы И и Р в словах давно перегорели, придавая вывеске странное и враждебное звучание «Золото ш а Барзунов застегнул ветровку почти до горла, накинул капюшон, сшитый из тёплой и мягкой ткани. и энергично постучал ладонью в мощную железную дверь ночного клуба, обитую толстыми дубовыми досками. Ответа не последовало. Капитан повторил действие, проделав похожее движение, но теперь ногами. И снова тишина. На всякий случай он надел черные кожаные перчатки, лежавшие в боковых карманах ветровки, и опять прислушался. На этот раз кто-то подошел к глазку и посмотрел на улицу, видимо, рисовал очертания гостя. Пять секунд была тишина. Что надо? Кто таков? Я в клуб. Я знаю, что здесь клуб. Не быкуй, бык. Ты фильтруй базар, заборишь, а то сейчас как агрею, говна не соберешь. Ответил охранник по привычке. Странно. У них, наверное, глазок запотел, где он заморыша увидел, подумал Барзан и внутренне улыбнулся. Лихо начинаешь. Вот только где з а м о р ы ш ь Не вижу. Может, ты там так напортил воздух, что через глазок уже не видишь? А, бык. Мы уже закрываемся. Если хочешь развлечься, приходи к полуночи. Завтра. Завтра это будет завтра. Не бы генеральдова хозяина твоего Гошика. Ха, кого? Ты кто сам? Прохрипел, судя по голосу, Верзила и п о д о н о к Приятель, я его братан т и п а вместе бизнес ведем. У меня товар, у него бабло. Ха -ха, братан, а что за товар принес? Товар отличный. Мой канал новый. Ты разве хочешь, чтобы я базарил на воздухе? Ты что, не врубаешься, что меня могут того менты замести? Какое тебе дело, ча у меня за товар? я а те ча шалава твоя вся тебе докладывать? В натуре я не понял. Не ругайся, нервный прямо. Ладно, я спрошу у Гошика погодь там. Стою, куда я дернусь? криплым басом ответил Барзунов и добавил: отлить отойду и вернусь. Добро, слышь, а как тебя звать-то, если Агошек спросит? Я от д р а к о н а В помощниках я у него был, в тени Чебураха п о г о н я л а м о й На ходу придумал Барзунов. а д р а к о ш и т а к в е д ь он на зоне тащится. Ему еще лет пять. Яч. Ча... Типа не знаю, В курсе плавал. Иди, Гошику, холодно здесь. Иду уже. Подожди, зайди пока и подожди на первом этаже. Гоблин медленно открыл тяжелую дверь и впустил Чебураху. Правильный пацан, о с к а л и л с я б о р з у д н о в не поднимая головы и присел на предложенный ему железный стул. Туалет там. Сходи пока, борзый какой, Чебураха. Духметровый в тучный охранник ночного заведения хрюкнул и вперил глаза в темную область под капюшоном, пытаясь, видимо, рассмотреть лицо незваного гостя. Потом, не торопясь, ушел. Было слышно, как он неспеша переваливаясь, неся на слабых, не тренированных коленях свою тяжелую тушу, поднимался на второй этаж в танцевальный зал. Барзунов прислушался, судя по тихой музыке, посетителей в клубе было уже немного. Он быстро сходил в туалет, п р и к о л о л с я со своего вида, п о м о ч и л с я и уселся обратно на стул. Под мышкой приятно п о б р я к и в а л и новенькие дубовые нунчаки. Через пять минут вернулся лысый гоблин и жестом руки приказал подниматься на второй этаж. Сам же присел на стальной стул и тут же задремал. Ты где служил, б р а т а л л а спросил его чебураха. В десантуре, поваром, потом хлеборезом, зевнул гоблин. На Кавказе что ли побывал? А тебе чего? Так вроде ты раненый или контуженный, тормозишь походу. Бывал, там меня и ранило в жопу. Наш взвод неудачно отступал, духи попались неместные, наемники, почти всех положили, а меня снайпер с п и ц о м подранил р яба в ягодицу. Крепись, брат, я пойду. Чебураха поднялся на второй этаж, прошел мимо шести бильярных д столов. Играли только за двумя, и то за одним развлекались двое телохранителей Гошика. б а р з у н о в не стучась, вошел в офис и с порога обомлел. Посреди комнаты стояла Мелена в одном нижнем белье и тихонько плакала. По центру зала за резным ореховым столом. Сидели трое: два брата, бандиты Гошек и л е н ш а рядом их наемный киллер и за одним лучший и надежный приятель, друг детства, уголовник, рецидивист, п а л ы ч кошмарик. Он же Павел Кошмарин. Привет честной компании, прошептал б о р з у н о в делая голос нарочно простившим. Ого, п а р г и Вот это клоун, Я вроде не с ы р к а Так урод, мы тебя не знаем и не звали, блин. Ты кто? ч а припёрся в натуре? У тебя минута времени, базар ь за товары и вали, пока мы твою голову повару не отдали. Дури много, а ума мало. Прокричал всю скороговорку г у ш е к и расмеялся. с Чарльз, сто кг, афганский. Досталка через три дня. Чего? Ты чарзвер ь гудишь? Побагровел Ленша. Упаковках по одному кг. Продолжил Чебураха. Чарз, л ь это что? т р а в к а Допустим. Откуда? Мой канал из Ферганской долины. Проговорил на автомате Чебураха. Допустим, допустим. Лицо открой, собака. Заорал Ленша. Я манжет а х Зачем вам ублюдки мое лицо? Давай десять тысяч долларов, и я привезу товар ровно через три дня. <свят> а пососать <свят> тебе ничего не дать. р а с х о т а л с я кошмарик. Неожиданно в зал вошла еще одна женщина. Это была пожилая высокая дама с ярким макияжем на лице и накладными желтыми волосами. Через полупрозрачное черное платье просвечивали большие явно сделанные груди четвертого размера. Под платьем на женщине ничего не было: тонкая загорелая кожа, черный мех на лапке, накачанные, но уже худощавые и суховатые от старости ноги. Женщина курила с и г а р и л у на длинном ш т у к е Кто это н а с п о с е т и л О, какой смелый мужчина! Браво! Он хочет обмануть вас, мои мальчики. Нужно посмотреть его лицо, а уже потом вести с ним переговоры. Резко и цинично произнесла женщина, похожая на ведьму, и подошла вплотную к Барзунову. Она была выше капитана, выше на пол головы. Размеры ее ног, судя по высоким босоножкам. был тоже приличным. Капитану показалось, что ее ступни к тому же были разного размера. Здесь лишние люди в комнате, прошептал б о р з у н о в прикидывая, как бы увести отсюда Милену. Вы об этой молоденькой дамочке? спросила ведьма. Пожалуй, кто она? Зачем мне ее уши? Она в теме. Это саксопильная к р о ш к а Это Милена, наша красавица, девочка только что подписала договор с Григорием и теперь будет руководить ночным борделем. И сама будет самой элитной проституткой нашего клуба, так сказать королевой матерью. Со временем заменит и меня, но не так скоро, я ведь живучее. Сколько же вам лет? Тихо спросил б р а з у н о в Мне? Ну это нескромный вопрос, молодой человек. Вы собьетесь со счета. Я видела молодого графа с и н е я б о р о д а и даже имела с ним роман. Бред, прошепел гость и усмехнулся. Вы явно накурились плохой травки. Все не верят, а мне то что? р а с с м е я л а с ь старуха, обнажив прекрасные фарфоровые зубы. Она эта девушка девственница? – спросил гость со з д е в к о й Она сказала, что именно так, настороженно ответила ведьма. Я пока не проверяла ее влага. Девственница? Вы что, слепые? Эта молодая женщина имела сексуальные контакты на протяжении трех лет как минимум с одним мужчиной. Ха, вас обманули, мадам. Чебураха начал истерически смеяться все громче и громче, словно демон. Потом он попросил все же дать возможность молодой женщине одеться и уйти. Пусть сядет в угол кабинета, приказала старуха. Я потом с ней буду говорить. Если она соврала, я задушу ее, а потом съем в пельменях с черным перцем и уксусом. Пельмени из молодых женщин очень вкусны и полезны для моего здоровья. Вы обладаете необычными кулинарными пристрастиями, едва сдерживая гнев, проговорил Чубураха. Руки его затряслись от ненависти и страха одновременно. Пожилая дама, словно пиковая одноименная карта, была крайне опасна. Капитан чувствовал это кожей на позвоночнике, которая давно покрылась холодным потом. Я люблю человечину, зачем пропадать хорошему мясу? Произнесла ведьма, подскочила к барзану и резким движением костлявой руки сорвала с его головы капюшон. Капитану показалось, что волосы его поседели, как тогда в а ф г а н е Сразу челка. И левый в и с о к Назад, руки убери, мразь! Автоматически крикнул полицейский и сделал шаг назад. Назад, Ха, назад. Да я ведь знаю, кто это такой. Это же тот самый гаденуш, убежавший из моего загородного дома сорок лет тому назад. Мальчик, вот ты и снова попался мне. Второй раз не сможешь удрать. Какого еще дома? Я не знаю тебя, старая сука. Что, ты была только в моих снах? Ты вымысел, дым? Побледнел Барзунов, делая шаги назад. Только сейчас до него стала доходить страшная мысль, что эта старуха и есть страшная колдунья, делающая из детей карликов уродцев и горбатых н о с о ч е й Но как она могла объявиться в Дубров с к е Как она могла быть в клубе Золотой Шар? Это же невозможно! Я сотни раз был здесь и никогда не слышал о ней. Это провал, капитан б а р з у н о в катастрофическая ошибка, профессиональный недочет. Нунчаки? Где? Где они? Рука, и д и в карман, спокойно и крепко, теперь взяла нунчаки. И вылетела с ними, как ласточка из гнезда. б а р з у н о в резко дернул молнию ветровки вниз, другой рукой рванул из кармана нунчаки и отпрыгнул назад. Короткий мах, истошный крик и одновременно страшный удар обрушился на голову старухи сверху вниз, а потом еще один снизу наверх. Осколки зубов. Брызнувшая на потолок и стены кровь капитан не унимался. Новые удары крошили голову старухи, превращая ее черепную коробку в странный предмет квадратной формы. Мозги брызнули на фрукты, стоящие на резном столике. Гошек в миг побледнел, стал походить на мраморную статую и принялся блевать прямо на себя. Рвотные массы лились из него, как из рога изобилия. Мозги старухи продолжали выплескиваться на стены, висящие на них старинные и поддельные картины. Кусочек мозга упал в аквариум хищным рыбкам пираньем. Они набросились на него и в миг сожрали. Маленькие кусочки подобрали с дна не менее прожорливая самы. Какая удачная ночь, продумали рыбки. Браво, достаточно, уважаемые. Может быть, хватит х в а т и т глумиться над трупом бедной и безобидной женщины. Она, между прочим, была пенсионеркой и большой выдумщицей. Мягко проговорил кошмарик, одновременно оттирая от своей белоснежной рубашки кровавые пятна. Мы маджахеды не любим таких старушек. Это была ведьма. Меняя голос, проговорил чебураха и обратным движением руки надел на голову капюшон. Ленчай и кошмарик переглянулись. Потом р е ц и д е в и с т поднялся с дивана и быстро покинул комнату. Что же нам с ней делать, уважаемый маджахед? Вы нам тут весь офис загадили. Тоже его отмывать теперь будет? Неуверенно спросил Ленша. Не задавай мне глупых вопросов. А то ляжешь вместе с ней, прохрипел м а н д ж а х е т Сдела й из него пельмени, урод. Мясорубку советскую подарить? Руки, сволочь, поднял ласты к верху, пристрелю. п а л о ч кошмарик не шутил, его холодный ствол уперся в затылок Барзана. Значит, кошмарин вышел из комнаты в одну дверь, а вернулся сзади. Хорошая подготовка у этого р е ц и д е в и с т а промелькнула м ы с л ь в голове Барзана. Да й сюда нунчаки, маленький ублюдок. Все, поиграл с самурая, их в а т и т Кошмарин потянулся за нунчаками и, конечно, на секунду утратил бдительность. Барзан резко повернул предплечье. И ударом кисти выбил из руки киллера пистолет. Ствол с грохотом упал на пол. Теперь в ход снова пошли нунчаки. Капитан нанес не менее пятнадцати ударов, последние пять уже по бездыханному телу. Не убивай, бери все, что пожелаешь, и уходи, проговорил Ленша. Глаза его выкатились из орбит. Гошек по полу лежал, словно мертвый. продолжая срыгивать и сплевывать собственную недоваренную пищу. Быстро иди вниз, вниз, бегом, приказал барзуну в м и л е н е не спуская глаз с двух бандитов. Потом он подошел к месту, где лежал пистолет бывшего опасного киллера кошмарика, поднял его, посмотрел в ствол, взял в руку и прошептал: "Черт подери, что же делать?" По законам жанра я оставляю двух свидетелей, двух никчемных ублюдков, убивших немало невинных людей. Как же так? Так не годится. Не стреля! Нет, нет! Раздались два выстрела. Офис наполнился приятным запахом горелого пороха. В головах двух новых трупов зияли черные дыры. Капитан подошел к трупу Кошмарина. И вложил пистолет в его руку. Это же твой. Извини, я брал его в аренду всего на пять минут, а то и меньше. Просто тест-драйв. Хороший пистолет, надежный. Всем большой привет с кисточкой. Такова жизнь. Момент а м о р е облик Аморали. Произнес Барзан в пустоту и быстро покинул злополучный офис. В бильярдном зале было пусто. Барзан вытянул из к о б у р ы табельный пистолет, снял его с предохранителя. Никого. Быстро проследовал вниз на х о д у ю щ е глазами Мелену. Гоблин внизу продолжал похрюковать и крепко спать. Мелена стояла рядом, почти у самой двери. Она жарко обняла своего спасителя дрожащими от страха руками. Барзан вернул пистолет в кобуру, отодвинул тяжелую задвижку на двери, и они вышли на чистый воздух. Ты зря не добил меня. Теперь ты умрешь, и твоя подружка вместе с тобой. Я узнал тебя, капитан. Неудачник. Тебя плохо обучали. Ублюдок. Сзади, едва держась на ногах, опираясь на бильярдный кий, стоял. изувеченный кошмарик. Он был похож на человека-робота, вышедшего из э п и ц е н троядерного взрыва. Сейчас этот полуфабрикат целился в голову Барзада. Капитан Едва успел прикрыть собой Мелену, как тут же раздался страшный выстрел. Все закружилось в цветном калейдоскопе и окрасилось лучистый свет. Удар в сердце, полет. Падение, кончено. Капитан упал с кровати с яростными, д у ш е раздирающими криками. Мама, м и л е н а мам! Он уткнулся головой в пол, и из его глаз покатились слезы. Чёртов сон, предупреждение, яркая картинка, трагедия, собственная гибель, где я сделал ошибку. Не добил смертельного врага, вложил пистолет в дьявольское тело с е р й н о г о убийцы. Никогда так не делай, капитан. Ты нарушил все правила. Тебя чуть не уничтожила собственная гордыня, вера, в неуязвимость. Пошел на операцию и даже не надел бронежилет. А Болтус, рядовой ВДВ, старуху уничтожил показательно, п о д е л о Ну и сон, не уж то в руку. Спасибо, ангел мой, что это был лишь урок мне. Благодарю тебя. Электронные часы на тумбочке показывали пять часов утра и еще несколько минут. Огромный согревшийся лохматый бражник действительно спал рядом с часами, вытащив вперед большие рожки антенны. Его тельце немного подрагивало, но спал он с наслаждением, наверное, видел приятные сны. Капитан осторожно погладил его по голове и крыльям. Подумать только, это такая бабочка, почти десять сантиметров в длину, просто маленький домашний зверь. Интересно, сколько дней или месяцев живет такая бабочка? Утром надо будет выпустить его обратно. Когда я был маленький, знал про них все, а теперь подзабыл. Интересная штука жизнь. В детстве возился жуками, бабочками, лягушками и т р и т о н а м и всех спасал. Теперь все по-другому. Интересно. Капитан поднялся с кровати, включил свет в туалете, заставляя себя окончательно проснуться, сходил по маленькому. Ему все еще не верилось, что на этот раз он не видит сон. Нунчаки мирно лежали на полке в шкафу. Он не прикасался к ним, наверное, больше года. Александр бродил по комнатам и размышлял, как же понять, что это не сон. Сейчас это продолжение сна или нет? А если меня уже грохнули и я в параллельном мире? Ну, правильно. Началась альтернативная история одного психа. Вот ведь дурная башка. А если эти господа Томас и Жан тоже плод моего воображения? Никому не говори об этом, понял? Психушка ждет тебя и казенный дом. Слышь, капитан, тебя упекут мигом. Ведь к о н т у з и я в а ф г а н е была этого вполне достаточно. Господин капитан, пройдите на обед. на прогулку, на просмотр программы вечерних новостей, может быть, клизмочку или уколчик на ночь. Вот уже и сам с собой разговариваю, хотя, наверное, всегда интересно поговорить с интересным человеком. Большой бражник мирно спал около электронных часов. За окном начали летать городские ласточки и приятно кричать на всю округу. Они будто бы мурлыкали, и з в и н е л и одновременно, напоминая Барзунову о котятах. Крик птиц окончательно разбудил капитана и заставил поверить его в то, что он больше не спит. Но все же ему хотелось восстановить цепочку ночных событий, отделить реальность от игрума и ночных кошмаров предупреждений. Он прошел на кухню. Заварил себе черный кофе без сахара, достал тульский пряник. Бражник чудом спавшийся от зубов летучей мыши действительно залетел ко мне через открытое окно. Это точно не сон. Сначала он сидел на подоконнике, а потом осмелился лечь рядом с часами. Часы издают едва заметную вибрацию и импульс. Видно, бабочке это очень понравилось. Я даже обрадовался такому соседству. Бражник усыпил меня, хотя мозг продолжал работать и думать о м и л е н е Действительно и вероятно, я люблю эту девушку. Если готов ради нее в любой момент пойти на риск и даже на преступление. Я порву всех, кто будет представлять для нее малейшую опасность, уничтожу. Значит, это она и есть. А тебе, старый холостяк, пора жениться и не мучить ее. Нужно спросить, что она сама об этом думает. Милена, спать, спать, очень хочу спать.